Глава двадцать пятая «Эй!» Кравченко наклонился вперед, чтобы заглянуть в лицо Арсену, который ледяной статуей сидел напротив и за все время не проронил ни слова, только механически прокручивал пальцами зажигалку. «Арсен, тебя что, заколдовали?» «Я тебя слышу, Гена, говори!» Импольский отвечал сухо и отстраненно. Кравченко перегнулся и отобрал у него зажигалку. «Я и говорю!» Задолбался уже говорить, эти что птица говорун, говорю, а ты не слушаешь. — Ладно, извини. — Так какой вердикт они вынесли? — Ты сам все слышал. Речевой аппарат в норме, говорит, девочка может, но не хочет. — Бред. Арсен достал из стоящего на столе органайзера ручку и принялся крутить ее, приводя Кравченко в крайнее раздражение. — «Агата хочет говорить, я же вижу, как она пытается с котом разговаривать, и, и с Криской пыталась. Но не может она, понимаешь? Она к Кристинке жаловалась, будто ком в горле стоит. Так что врут твои коновалы, нечего их слушать». «Ну, Арсен, — Гена развел руками, — мы с тобой этих, как ты выражаешься, коновалов для того и позвали, чтобы их мнение послушать. Если тебе оно не нравится, это не значит, что они не правы. — Есть один момент, с которым я согласен. Ты помнишь, Голубев сказал, что если причиной речевой тревоги было потрясение, то и говорить она сможет, если произойдет яркий эмоциональный перепад. Голубев, такой длинный, с рыжими букинбардами, он самый... — Помню. Я еще уточнил, значит ли это, что я ее теперь до смерти напугать должен. Он вроде обиделся. — Не обиделся, Арсен. Он пояснил, что имел в виду. — Да. «Значит, я тупой, не догнал». «Голубев — сильный спец, Арсен, он интуитивно понял то, что мы с тобой оба хорошо знаем. Он сразу сказал, что если бы Дворжецкий не умер, Агата бы давно заговорила. Именно смерть отца дала начало этому процессу, а не то, что Агатка в прорубь за собакой бросилась. «Почему?» Импольский отложил ручку и скрестил пальцы на столешницу, упершись локтями потому что с тех пор девочка живет в постоянном стрессе. Смотри, отец для нее был главной защитой, его не стало. Появляется отчим, оставляет мать и дочь без гроша в кармане. Агате приходится уехать. Опять стресс. Учеба за границей, по-твоему, стресс? Нарсен не скрывал удивлению. Уверен, ей там было лучше, чем дома. Такой домашней девочке, как Агата? Не смеши меня, не забывай, что она не такая, как все, Ей тяжелее было социализироваться. И в то время, когда другие девочки крутили любовью встречались с мальчиками, она обложилась книгами и с головой ушла в учебу. — Едем дальше. — А дальше я... — нехотя прозьму Арсена, и Кравченко согласно кивнул. — Да, и ты свою ручку приложил. Ладно, пускай не ручку, без разницы. Потом болезнь брата, Тагир, и все вот это дерьмо, которое вылилось на девчонку. — Это к чему, Гена? — — Чтоб я осознал степень собственного кретинизма? — Так я осознал и без твоих инсинуаций. Импольский даже не пытался скрыть раздражение. — Да нет. Ты тут далеко не главное действующее лицо, Арсен. — Ошибаешься, Гена. — Как же ты ошибаешься? Импольский не собирался посвящать Кравченко в то, что узнал от генетика. Это только их с Агатой дело. Но от самого ведь не спрячешься это к тому, что Агата живет в состоянии постоянного... Ладно, не стресса, пускай тонуса. Улавливаешь мысль. Она все время на чеку, как солдат. — Улавливаю. Арсен сел ровнее. Другими словами, она в постоянной готовности держать удар. И чем больше на нее сыплется дерьма, тем сильнее она закрывается. — Но это у всех так, Гена! — Абсолютно верно. Кравченко выглядел как будто выиграл лотерею. — Не пойму, чему ты радуешься, — покачал головой Арсен. Я эксперименты на догады проводить не позволю. Какие эксперименты, Арсен? Не надо никаких экспериментов. Версия у меня есть. Если сейчас ее эмоциональный фон выровняется, она успокоится, то тогда любые эмоции, даже положительные, смогут спровоцировать ослабление речевой тревоги. — Ну, Арсен, не тупи! — Сын, — выдохнул им Польский, — рождение ребенка. — Ты уверен, Гена? — Нет, но такую мысль допускаю. С нами она говорить не хочет, а с малышом своим заговорит. Если ты перестанешь делать девочке нервы, если она возле тебя успокоится, то да, вероятность такого развития событий очень высока. Так что, Арсен, забирай свою красавицу, идите выравнивайте ее эмоциональный фон. Импульский поднялся и уставился на Кравченко тяжелым взглядом. «Ну так я же сказал!» Выразительно округлил глаза тот и для наглядности кивнул. «Можно!» Арсен закрыл дверь и набрал полную грудь воздуха. Теперь осталось самое сложное. Посмотреть Агате в глаза. Я лежу в палате, свернувшись в клубок, и жду, пока закончится консилиум. Аппетита нет. Но Геннадий Викторович заставил меня пообедать. Он вообще ведет себя со мной как с маленькой, разве что по голове не гладит. А с Арсеном будто тот провинившийся школьник. На консилиуме было пять приглашенных специалистов. Невролог, нейрохирург, психолог, психиатр и отта, ринголог. Я уже не раз это проходила, правда, по отдельности, так что для меня ничего нового. Они долго беседовали со мной, задавали вопросы, смотрели старые медицинские записи. Потом меня увели в палату. Геннадий Викторович стоял над душой, пока я ковырялась в тарелке, и ушел, только когда я все съела. С Арсеном мы так и не виделись, но я знаю, что он засел в конференц-зале сразу после того, как меня увел Геннадий Викторович. Это полностью его инициатива, он хочет, чтобы я заговорила. Он делает все, чтобы мне было хорошо и уютно в его доме. Он так на меня смотрит что у меня у самой скоро сорвет предохранители. После того вечера, когда он еле удержался, чтобы не наброситься на меня, как голодный зверь, между нами в полном смысле слова стал гореть в воздух. Арсен все время оказывается рядом. Я все время чувствую на себе его руки. Он то придерживает меня за талию, то наклоняется к самому уху, чтобы что-то сказать, прямо этом обязательно касаясь губами мочки уха, щеки или шеи. И когда меня пронизывает до самых кончиков пальцев удушающими волнами, он просто съедает меня глазами. Его и без того сексуальный голос творит с моим телом просто невероятные вещи. Доктор предупреждал, что второй триместр — самое приятное время беременности. Токсикоз уже не мучает, живот пока не мешает, поэтому как раз сейчас можно наслаждаться близостью с любимым мужчиной — Если бы я об этом не читала в интернете, то точно решила бы, что это сказано с подачи Арсена. Но мои гормоны тоже об этом кричат и днем, и ночью. Он мне снится. Я о нем мечтаю. Я едва сдерживаюсь, чтобы прямо в одежде начать тереться об него всем телом, как кошка. Я помню, что с ним творилось, когда я так делала. Между нами будто появилось поле, которое искрит и взрывается яркими электрическими разрядами, когда наши тела соприкасаются... Пускай он при этом всего лишь заправляет мне за ухо прядь волос. Стоит нам оказаться в опасной близости, мы перестаем всех замечать. Даже Шерик прячется под мебель, когда Арсен ко мне подходит. Зачем же он всё испортил? Почему так низко со мной поступил? Я бы сама ему все рассказала, если бы он спросил. Ведь я не хранила ему верность, просто он самый лучший мужчина на свете, и я не представляла себя больше ни с кем. До сих пор не понимаю, как согласилась выйти замуж за Тагира и даже готовилась к брачной ночи с ним. Наверное, потому что слишком долгое время не видела Арсена. Но вот так выпытывать подробности через постороннего человека под видом врачебного приема разве это достойно мужчины? Как жаль, что я не догадалась раньше, можно было рассказать доктору, что у меня правило менять мужчин каждую неделю, и их легко сосчитать, умножив количество недель в году на семь лет. Ладно, пускай раз в месяц, но в неделю цифры оказались бы более впечатляющими. Представляю, как у докторши глаза лезут на лоб и улыбаюсь. Жаль, что рядом нет Кристины, она бы ценила открывается двери входит геннадий викторович ну что деточка выспалась иди тебя муж ждет вздрадью и испуганно вскидывал голову тагир геннадий викторович понимающих морется да забудь ты того ушлепка гадтка вон твой настоящий муж возле машины кругами ходит все глаза уж проглядел он берет меня за плечи и подводит к окну ты заговоришь девочка А только если доверишься Арсену полностью и безоговорочно. Смотри, какой он. М? У него уже плечи еле-еле в дверной проем проходят. Вот таким мышкам, как ты, за такими плечами и надо прятаться. Представь себе, что это высокий-высокий забор. А ты там сидишь за ним, веночки плетешь и на бабочек смотришь. Представила? Хорошо так. Ну, чего ты плачешь? «Глупенькая. А для кого он такие плечи нарастил, по-твоему?» «Поворачивает меня к себе, обнимает и гладит по голове. да я реву, потому что мне и самой так хочется. Но почему тогда у нас ничего не выходит?» «Все, не реви», — Геннадий Викторович заботливо утирает мне глаза бумажным платочком, вращается как с маленькой. «Иди к своему Арсену, ничего не делай, просто разреши себя любить». Я, обнимаю его, порывисто целую в и губами, говорю беззвучное спасибо. Он хитро щурится. «Пока не за что. А вот когда споем в карауке, тогда скажешь. Ты любишь романсы А то я все это современное тудум-тудум не понимаю. Киваю. Улыбаюсь и выхожу из больницы». Арсен видит меня и замирает, поджимает губы. И проводит рукой по лицу, он так делает всегда, когда волнуется. А потом быстро идет навстречу, но я прохожу мимо и сажусь в машину на заднее сиденье. почему легко растоптать доверие, и как бы мне не хотелось довериться Арсену, пока что не выходит. Арсен идет за мной и садится вперед к Алексею, который сегодня у нас вместо водителя. им польский все понял. И это хорошо. Значит, уже успел прочитать записи генетика. Та точно сообразила, что я догадалась. Отворачиваюсь и смотрю в окно. Арсен тоже молчит, он не сторонник выяснять отношения в присутствии свидетелей. И на миг мне хочется сделать вид, что я ничего не поняла, что не догадалась. Даже дух захватывает, когда думаю, как могли бы развиваться события. Но я всегда была никудышней актрисой, поэтому мне и остается только кусать губы. И смотреть на пролетающие мимо поля.